Октябрь четвертая. Левый берег Каменки. День пути от Хлавийских гор. Иовин и Серый одолели очередную гряду холмов. Перед ними расстилалась обширная, чуть всхолмленная равнина, вся разукрашенная пестрыми пятнами шатров. — Здесь, — силой проговорил Серый, — это здесь. Иовин придержала коня. За пять дней, что они с Серым пробирались на восток, счастливо избегнув встречи с дозорными отрядами, и спутник всё сильнее и сильнее преображался. Лицо застрилось Щеки увалились глаза горели лихорадочным огнем. По ночам он часто бормотал что-то бессвязное, правда, на всеобщем языке. И это, в конце концов, убедило девушку в том, что серый впрямь не израц и у перворожденных. На лице его все чаще и чаще мелькала странная гримаса, будто он вспоминал о когда-то давно пережитой боли. «Мне кажется, я вспоминаю...» серый окаменел в седле медленно роняя слова и похоже немало не интересуясь тем слышит его овен или нет мы идем прямо на тайное солнце оно жжет оно просветляет я помню войско шло на запад послушай нас же заметит вырвалось у девушки, — пусть нам даже это сейчас выгодно, выгодно, убить ведь могут, не посмеют, — властно бросил серый. Ничего уже не осталось в нем от прежнего робкого рыбаря, которым помыкал даже простой сборщик податей. Осанку серый сейчас имел истинно королевскую. Остатки одежды, прорванные, прожженные, закопченные, он носил точно пурпурную мантию. И Овин не осмелилась возражать. Этот человек, он был силой сам по себе. В долине раскинулось великое множество шатров. Острые глаза юной раханки видели деловитоснующие между палатками и тентами фигурки людей. В разные стороны мчались верховые. Даже протопал огромный олифант. Эовен проводил его изумленным взором округлившихся глаз. Об олифантах повествовали роханские песни жесты, но видеть сказочного зверя живьем девушке, понятно, не приходилось. Незваных гостей заметили очень быстро. — Не скрываясь, к двум замершим на гребне странникам ринулась целая кавалькада, не менее полусотни до зубов вооруженных всадников. Приглядевшийся Иовин заметил и двух наездников в коричневых плащах, закутанных по самые брови, несмотря на жару. — Стадо и погонщики! — презрительно усмехнулся Серый. — Ну, ничего, ничего. Не вздумай только размахивать саблей, Иовин. Всадники на скаку натягивали луки. Тут собрались не только и смуглые бойцы, перья руки, уже знакомые Иовин, были также чернокожие, были желтолицые и узкоглазые, сыны самых разных племен Средиземья. Кольцо уже сомкнулось вокруг серого и Иовин, когда спутник девушки внезапно привстал в стременах, гордо поднял руку и воскликнул «Проведите нас к Хенне!» «Мы должны видеть Хенну!» И, почувствов всеобщее замешательство, с легкой усмешкой пробормотал «Плохо, плохо их учили! Никогда нельзя слушать то, что говорит враг! Проведите нас к чанне вновь крикнул Серый. Всадники оторопело опустили луки. Обращенные к ним слова они явно не понимали, но вот имя своего повелителя... Десяток воинов приблизился вплотную, и Овен невольно поежилась под их жадными, откровенными взглядами, что скользили по ее фигуре. Командир дозорных, статный воин, украшенный сабельным шрамом, отрывисто бросил несколько слов. Серый с смешкой развел руками и, в свою очередь, заговорил, повторяя сказанное по-харацки. Командир поднял брови оглянулся, а один из его воинов впереди руки подал коня вперед и быстро шепнул что-то на ухо предводителю. Началась беседа. Иовин с трудом понимала лишь отдельные слова. Ее спутник, похоже, настаивал, что ему жизненно необходимо поговорить с могущественным Хенной. Дозорные же, разумеется, допытывались, откуда и зачем явились пришельцы, однако спорить с серым было нелегко. Он говорил и держался с таким неколебимым достоинством, с такой царственной гордостью и такой великолепной небрежностью, то еле-еле цедя слова сквозь зубы, то вдруг рявкая на переводчика, так что-то невольно съеживался в седле, и, наконец... — Уф! — серый повернулся к Овену. — Все, отдай саблю. Нам оружие теперь не понадобится. Точнее, понадобится, но не сразу. Девушка повиновалась. Глаза у серого искарих стали черными точно угли. В них клубилась тьма, древняя тьма. Словно король с юной принцессой в окружении почетной свиты так въехал серый в ставку хенны. Сбитые с толку всадники сомкнули ряды со всех сторон, но серый лишь презрительно щурился, глядя на их стражей. «Мне бы их на месяц, я бы сделал из них бойцов», — услыхал Иовин. Из-за плотной стены воинов Иовин не смогла как следует разглядеть лагерь, а вот серву он, похоже, и вовсе не интересовал. Он надменно взирал куда-то поверх голов садников, но Иовин не могла не чувствовать страшного напряжения, охватившего ее спутника, напряжения, преодолеваемого столь же страшным усилием железной воли. Их заставили спешиться на просторном толковище перед громадным золотистым шатром. Возле входа, как и положено, Застыла многочисленная стража, по обе стороны откидного полога горели два костра, обложенные зачем-то глиняными кругляшами, испещренными непонятными черными письменами и знаками. Толмач Пири Руки что-то сказал Серому. — Нам велят пройти между этих костров. — Светы, где, мол, изгонят из нас злые помыслы! — Серый напоказ усмехнулся. — Ну что ж, пройдем. А-а-а! Вдруг и овен случайно взглянув направо. «Там, там головы на колах «И верно». Серый спокойно повернулся к толмачу. «Он говорит, это голова ослушников, кто не захотел пройти между очистительными огнями». «Не захотели. Почему?» «Он говорит, им не позволила их вера». «Что?» — совсем растерялась овен «Потом объясню». Надеюсь, ты не откажешься пройти между этими костерками, хотя тут и так жарко. Нас вот так запросто ведут к самому Хенни, к тому, кто послал на верную смерть Орду Перьеруких. Эовен доводил слышать немало сказаний, где герой, главный герой, долго и с великими препятствиями, добивался, чтобы главный злодей, предводитель бесчетного вражьего воинства, снизошел бы до беседы с ним. Они прошли между огнями. И Овен удивилась вновь, их не стали обыскивать. А что стоило ей припрятать в лохмотьях небольшой, но острый метательный нож? Неужто здесь и в самом деле так крепко верит в очистительную силу двух самых обыкновенных костров? Откинулся тяжелый полог И Овен и Серый вошли внутрь. Девушка заметила, что ее спутник с каждой секундой морщится все сильнее и сильнее, точно принужден смотреть на ярко светящее солнце. Громадный шатер, где вместилась бы, наверное, добрая сотня пирующих, был почти пуст. Четверо в белоснежных плащах с капюшонами сидели в к вошедшим, а прямо лицом к ним восседал молодой, мощный тело мужчина, сокаймляющий лицо черной бородкой глаза его глубокие черные в упор смотрели на серый иовен один из сидевших дернулся было словно собираясь заговорить но хенно внезапно остановил его резким властным жестом серый и хенно впились взорами друг друга и овен невольно затрепетал Казалось, между двумя воинами воздух вспарывают синие молнии. У Хенны отвердели скулы, сошлись на переносице брови, кулаки сжались. Казалось, он готов вот-вот броситься на незваного гостя. Серый же стоял совершенно спокойно, с легкой, чуть горьковатой усмешкой, глядя на своего разъяренного противника. Казалось, он читает незримые страницы считает вновь открывая для себя каждую фразу, то и дело по лицу его пробегала тень боли, боли и еще скорбной памяти. Наконец Серый просто шагнул вперед, протягивая руку. — Дай его сюда! Прыжку и яростному реву, Хенны, позавидовал бы даже лесной убийца тигр. Четверо в белых балахонах вскочили на ноги, с треском лопнул входной полог и внутрь ринулись стражники правителя. «Мы погибли!» — успел и подумать Иовин. Ужас провел по спине ледяной лапой и тут же уступил под натиском неукротимой раханской гордости. «Нет, моего страха им не видать!» И девушка стремительно бросилась под ноги набегающего стражника, серый же одним движением плеч стряхнул навалившуюся на него свору, ну, точь в точь, как медведь псов, и, не обращая внимания на покатившихся людей, шагнул к Кенни. — Отдай! — услыхала Иовин спокойно сказанное серым. — В следующий миг... Хенна вырвала из-за пояса кинжал. Сама же Иовин успела первой дотянуться до выроненной стражником сабли. Отмахнулась раз, другой, третий. Клинок со звоном сталкивался с вражеским и вдруг поняла, что смерть, наконец, добралась до нее. На девушку наседало сразу трое бойцов, и каждый из них весьма недурно владел мечом. — Сейчас помогу! — голос Серого. Слегка раздосадованный голос прозвучал над самым ухом, а затем сильная рука рванула юную раханку за плечо, и в следующее мгновение Иовин с Серым оказались на улице. «Здесь уже царил полный переполох. Из шатра доносились разъяренные вопли самого хенны, со всех сторон бежали стражники. Кажется, мы оставляли наше оружие и коней вот здесь» серый оставался каменно спокоен вот только лицо у него сделало совершенно чужим над головой полетели первые стрелы спутник и овен тащил ее за собою через толковище и непонятным образом никто не решался приблизиться к ним только пели стрелы не думай о них вдруг повернулся к девушке серой не думай и они не тронут тебя Из шатравы летел Хенна, в руке его был уже не короткий кинжал, а странный широкий изогнутый меч, насаженный на длинное почти копейное древко, с его появлением непонятное, парализовавшее всех воинов, остолбенение начало проходить, но и овены серые уже были в седлах, и тяжелый прямой меч серого крутился с шипением, как внятное предупреждение всем, кто рискнет преследовать их. Стрелы сыпались дождем, и все мимо. Неужели ратники Хенны все разом разучились стрелять, подумала Иовин. Был яркий полдень, двое всадников несли во весь опор. Девушка все еще не верила в чудесное спасение. За спиной набирал мощь то под сотен копыт, там стронулась с места погони и, похоже, во главе ее мчался сам Хенна. Октябрь, пятое, русло каменки. Фолк облаженно жмурился, привалившись к нагретой жарким здешним солнцем деревянной шее морского зверя, что украшал носовое навершие скопы. Мастер-хрещик удивил всех. Насадив голову хищные птицы на длинное чешуйчатое драконье тело, получилось не то, не сё, но команда с и придерживалась прямо противоположного мнения. Впервые за много дней у Фолка было отличное настроение, отличное, несмотря на здоровенный синяк, что ему сгоряча поставил малыш, уже после того, как Скиллуд раскомандовал отбой своим головорезом. Клинок Атрины сделал свое дело. Странное безумие Скилудра, есть только ты и впрямь было безумие, прошло без следа. Правда, далеко не сразу дали убедить себя остальные кормчие сотники, иных Скилудру пришлось для страстки кинуть за борт, правда, потом выловить. Оставив Тана задавать себе один и тот же вопрос: "Да что это на меня нашло?", скопа и змей, как и было решено, отправились вверх по каменьке. Ее устье запирала нововозведённая крепость. Само русло перегораживалось цепью. Флот скилудра, разумеется, никто впускать не намеревался, и потому тот решил остаться на рейде. А ведь жуткая штука этот таинственный свет мельком подумал тогда фолку подозрение он превращает в уверенность и мало снять заклятие даже дивным клинком сил которого и так едва хватило на одного скилудра нужно еще и переубедить остальных правда переубежденные они оказываются готовы резать и жечь с прежней уверенностью только развернув свой фронт Но, как бы то ни было, в крепости Хенны корабли разведчиков встретил, если и не радушный то отнюдь не враждебный прием. Доброй дороги желали им, доброй дороги, скорее вам приобщиться благости божественного Хенны. От слова божественной у фолка мороз пробегал по коже. Один известный нуменорский король тоже очень хотел сравняться с богами или хотя бы с эльфами, а что... Из этого вышло? Хотя что ж тут удивляться? На юге и востоке есть не считать эльфов-авари, Люди ничего не знали о Валар, А Саурон в свое время оставил по себе долгую память. Корабли шли мимо густонаселенных земель. Когда-то они принадлежали Перьеруким. От избытков, которых так ловко избавился, Хенны его подручные, Теперь же здесь обосновалось великое множество племен, пришедших с Востока и Северо-Востока. На какой-то миг Фолку даже показалось, что он вновь в цитадали Олмера. Столько тут смешивалось народов. Теперь Хоббиту не было нужды прибегать к дару Форви. Он чувствовал, корабли идут навстречу страшной силе, силе, испускающей гибельный свет не животворящий свет ласкового солнца, а губительный испепеляющий, сравнимый разве что с отблесками все пожара, к примеру того, что пожрал трупы павших в битве пирриухих с хародримами. Неужели Хенне недоступно подобное чародейство? Драконы шли на вёслах, паруса и держали в полной готовности. Ставка божественного приближалась Октябрь, 6 час по полуночи, среднее течение каменки. Санделла устало опустился на теплую, разогревшуюся за день землю. Над всем загорьем, как немудроство и лукаво называл он земли южнее Хлавийского хребта, царствовала душная ночь. Здесь не знали, что такое осень, жара и не думала спадать, холода остались далеко на севере, и старый воин невольно думал, что раном его здешняя теплынь куда полезнее в юг а холодов цитадели Олмира, впрочем, теперь уже не Олмира, а Олвина. Горбун болезненно сморщился и покачал головой. Тубала стояла рядом, привязав коней к роскошной сикамори погоне удалось сбить со следа, и теперь старый мечник вместе с юной воительницей могли позволить себе провести ночь не в седлах, запутывая следы. После обморока Тубалу словно подменили. Каждое слово сандела было законом, каждый его взгляд приказом к действию, каждое движение бровей — знаком, которому повинуешься, без колебаний бросаясь на вражеские копья. — Как бы то ни было, своего они добились, — негромко заметила воительница, — мы ушли далеко на юг. — Никогда не поздно свернуть на восток, — отозвался Санделла. — Я спешу. Это понятно, времени у меня мало. Но если я потерплю неудачу, да разве я сумею, — ужаснула Стубала. — И это, говорит, моя лучшая ученица, — усмехнулся Санделла. — А разве я... — Уверен, что сумею. Но если не я и не ты, то кто же? — Олден! — Тубала только скривилась. — Значит, отступать нам некуда. Пойдем до конца. И если потерпим поражение, тогда пойдем! глухой и решительно отрубила Тубала. И месть моя кажется незавершенной. — Твоя месть! — вновь усмехнулся Санделла. Ты хотела придумать себе цель жизни и придумала. — Власть осталась у Олвина, — продолжал Санделла, — а ты, ты решила отомстить. Не спорю, на какой-то момент это придало тебе сил, а дальше даже есть ты справишься со всей этой троицей, кстати, весьма лихой что они лихие и сама знаю, — буркнула воительница, — так что брось пока думать о них, — посоветовал Санделла, — если судьбе будет угодно. Впервые я слышу, чтобы лучший боец армии Олмера Великого стал поминать судьбу. Ну, положим, первым мечом всегда был сам вождь, а насчет судьбы не зарекайся потому как, если я прав, рано или поздно эти трое должны появиться в нашей истории. Тубала потянулась, грациозная, точно молодая львица. Хорошо. А ловко ж мы их таки обставили. Погоди до утра, — заметил мечник.